23 о Туоре и падении Гондолина. Говорится, что Хур, брат Хурина, погиб в битве бесчетных слез, и зимой того же года Риан, его, родила дитя в глуши Митрима и назвала его Туором и взял его на воспитание Аннаэль из рода серых эльфов, что все еще жили среди холмов. Когда же Туору исполнилось 16 лет, эльфы вознамерились покинуть пещеры Андрот. где обитали они, и незамеченными добраться до гавани Сириона, далеко на юге. Но в пути на них напали орки и восточане, и Тор был захвачен в плен и обращен в рабство. Лорганом, вождем восточан Хитлума, три года сын Хуора томился в рабстве, но, наконец, ему удалось бежать, и, возвратившись в пещеры Андрот, он поселился там в одиночестве. И столь великий урон терпели от него высточания, что Лорган назначил цену за его голову. Когда же Тор прожил так четыре года, один, объявлен вне закона, Улма внушил ему желание покинуть край отцов, ибо владыка вот избрал Тора, орудим своих замыслов, и вновь оставив пещеры Андрот, сын Хуора ушел на запад через Дор-Ламин». и отыскал Аннан Ингилют, врата Нолдер, что отстроил много лет назад народ Тургана, живя в Невросте. Там начинался темный тоннель, он пролегал под горами и выходил в расселенную радуги Кирит-Ниннях, через которую бурлящий поток несся к Западному морю. Вот так случилось, что бегство Туора из Хитлума не было замечено ни человеком, ни орком, и Моргот о том не прознал И пришел Тор в Неврост, и очарованному взору его открылось великое море Белегаэр. Зов моря отныне не смолкал в его сердце, и слух тосковал по плеску волн, и овладело Тором беспокойство, что много позже увело его далеко во владение Улма. Теперь же он поселился в опустевшем Невросте. Минуло лето, и рог, тяготеющий над Наргатрондом. Уже готов был свершиться, но когда настала осень, Тор увидел семь величавых белых лебедей, летящих на юг, и понял, это знак ему, что слишком замешкался он в пути, и Тор последовал за птицами вдоль морских берегов. Так вышел он, наконец, к покинутым чертогам Виньямара у подножия горы Тарас и вошел внутрь, И нашел там щиты, кольчугу и меч и шлем, оставленные в незапамятные времена турганом по повелению Улма. И облачился Тор в эти доспехи и спустился к морю. Тогда налетел с запада ураган, разыгралась буря, и из бушующих волн явился в сиянии своего величия Улма, владыка вод, и воззвал он к Тору, что стоял у кромки воды. Улма... Повелел ему покинуть те места и отыскать сокрытое королевство Гондолин. И вручил Тору длинный плащ, чтобы тот укрыл владельца от глаз врагов, точно пелена мрака. Утром, когда шторм стих, Тор набрел на эльфа, стоявшего у стен Виньямара. То был Воронве, сын Аранве из Гондолина. Он отпрыл, отплыл некогда на последнем из кораблей, отосланных Турганом на запад. Уже повернув назад и оставляя за кормою безбрежные морские пространства, корабль затонул в великом шторме в пределах видимости берегов Средиземья. Но Улма подхватил Воронве, единственного из всех мореходов, и вынес его на твердую землю близ Виньямара. Узнав же о великой миссии, возложенной на Туора владыка и Вот, в Воронве преисполнился изумление и не отказался провести его к тайным вратам Гондолина. Вместе покинули они Невраст. Когда же с севера пришла лютая зима того года и застигла их в пути, они с великой осторожностью двинулись на восток, держась под сенью тенистых гор. Наконец, пройдя немалый путь... Туор и Воронве вышли к заводям Иврена и с тяжелым сердцем взглянули на оскверненные глаурунгом воды. Пока же стояли они так, заметили они одинокого путника, который спешил на север. Человек тот был высок, облачен в черные с головы и вооружен черным мечом. Не знали они, кто перед ними и не ведали о том, что произошло на юге. Путник же прошел мимо, и они не окликнули его. Наконец, волею Улма пришли они к тайному входу в Гондолин, и спустившись по тоннелю, достигли внутренних врат и схвачены были стражей. Пленников провели вверх по протяженному ущелью Орфалх-Эхор с его семью вратами, и предстали они перед Эктелионом Фонтанным, стражем великих врат, что преграждали путь в самом конце крутого подъема. Там Тор отбросил свой плащ и под оспехом, что вынес он из Виньямара, все увидели, что пред ними в самом деле посланник Улма. А Тор взглянул вниз на прекрасную долину Тумладен, что красовалась перед ним точно зеленый кристалл в оправе холмов, и различил вдали, на каменной вершине амон великий Гондолин. Город семи имен, прославленный в песнях, великолепием и славой, затмивший все эльфийские поселения ближних земель. По повелению Экталиона на башнях великих врат затрубили в трубы, и в горах отозвалось эхо, а издалека, с белокаменных стен города, окрашенных в розовое, лучами встающего над равниной солнца, отчетливо донесся ответный звук труб. И вот сын Хуора проехал через Тумладен и явился к вратам Гондолина. И поднявшись по широким лестницам города, приведен был наконец к башне. Короля и взору его открылись изображения дерев Валинора. Там Тор предстал перед Турганом, сыном Фингалфина, верховным королем нолдор По правую руку короля стоял Маэглин, сын его сестры, а по левую руку сидела Идриль, Килибрин бриндал его дочь. И все, кто слышал голос Тора, весьма подивились, усомнившись, вправду ли перед ними смертный, ибо сам владыковод вложил слова в уста Тора в тот час. И упредил он Тургана, что проклятие Мандоса уже готово свершиться. И тогда погибнут все творения рук Нолдер, и повелел королю покинуть прекрасный и могучий город, отстроенный им в старь. и уйти и спуститься вниз по течению Сириона к морю. Долго размышлял Турган над советом Улма, и пришли ему на ум слова, слышанные еще в Виньямаре. «Умеряй, любовь свою, к творениям рук твоих и замыслам твоего сердца, и помни, что истинная надежда Нолдор живет на западе и приходит из-за моря». Но с тех пор немало возгордился Турган, ибо несказанно прекрасен был Гондолин, воскрешающий в памяти образ эльфийского Тириона. И король по-прежнему полагался на то, что город неприступен и надежно укрыт от посторонних глаз, хотя бы сам Вала стал оспаривать это. После Нирнает Арнаэдиад, Гондолин Дрим предпочли навсегда отгородиться от страданий эльфов и людей внешнего мира, но не хотели и возвращаться на запад, ибо на пути подстерегали бесчисленные опасности и страх. Запершись в пределах неприступных очарованных холмов, никого не впускали они в свои владения, хотя бы ищущий приют обежал от Моргота, и ненависть следовала за ним по пятам. Лишь смутные вести о внешнем мире – доходили до жителей Гондолина издалека и мало трогали их. Напрасно разыскивали народ этот соглядатый ангбанда, о городе ходили слухи, но никому не дано было его отыскать. На королевских советах Маэглин всегда выступал против Туора, и слова его имели тем больший вес, что находились в согласии с сокровенными думами Тургана – и, наконец, отказался король исполнить повеление Улма и отверг его совет. Но в предостережении владыки Вот Турган вновь услышал слова, обращенные к уходящим Нолдер на берегу Аромана много веков назад, и страх перед предательством пробудился в сердце Тургана. Вот почему в ту пору тайный вход в окружных горах было велено завалить И после того никто не покидал города, будь то по делам мира или войны, пока стоял Гондолин. Тарандор, повелитель Орлов, принес вести о гибели Наргадронда, а после о смерти Тингала и Диора, наследника его, и о падении Дориата. Но Турган отказался внимать рассказу о скорбях внешнего мира и попля... поклялся никогда не вставать, под знаменом сыновей Фианура народ уже своему запретил покидать пределы гряды холмов. Атуор остался в Гондолине, преисполнившись благоговения перед великолепием и красотою города и мудростью его жителей. И возмужал он телесно и духовно, и глубоко постиг сокровенное знание изгнанных эльфов. Тогда сердце Идрили склонилось к нему, а сердце Туора к ней. И день ото дня росла тайная ненависть Маеглина, ибо, превыше всех сокровищ мира, желал он завладеть единственной наследницей короля Гондолина. Но столь благоволил к Тору король, что когда прожил сын Хура в Гондолине семь лет, Тор не отказал ему и в руке своей дочери. Ибо, хотя правитель не внял повелению Улма, он хорошо понимал, что судьба Нолдор Связано с посланцем Владыки Вот и не забыл слов, услышанных от Хуора, перед тем как воинство Гондолина покинуло поле битвы в Нирнает Арнаедиат. Тогда созван был великий и радостный пир, ибо Тор завоевал сердца всех жителей Гондолина, кроме одного только Маэглина и его тайных приверженцев. Так заключен был второй союз эльфов и людей. Весною следующего года рожден был в Гондолине Эарендиль, полуэльф, сын Туора и Идрели, и случилось это спустя 500 лет и еще 3 года с тех пор, как Нолдор пришли в Средиземье. Несравненной красотою наделен был Эарендиль, в лице его сиял свет небес, от эльдар унаследовал он величие и мудрость, а от людей древности – силу и мужество». И шум моря всегда ласкал его слух И отзывался в сердце, Как было то с Туором, его отцом. Да не Гондолина, до да поры текли в мире И благоденствии. И никто не ведал, Что горестный крик Хурина, Когда тот, стоя в глуши у стены окружных гор И не находя входа, воззвал в отчаянии к Тургону, Выдал, наконец, Морготу, местонахождение сокрытого королевства. После того мысль Моргота непрестанно обращалась к горам между Анахом и Верховьями Сириона, куда не проникали до его слуги. Да и теперь соглядатая мы тварям Ангбанда не было туда пути, ибо орлы не теряли бдительности, препятствуя замыслам Моргота. Однако Идриль Келебриндал обладала великой мудростью и даром предвидения – Уже давно сжималось у нее сердце, и тяжелое предчувствие омрачало ее душу, словно грозовое облако. Потому в ту пору она приказала проложить тайный путь. Он уводил от города вниз и, исчезая под землей, пролегал под равниной и выходил на поверхность далеко, за пределами городских стен, к северу от Омон-Гварет. Так устроила это она... Что о замысле ее известно было немногим. Майеглин же оставался в полном неведении. И вот однажды, когда Эарен был еще юн, Майеглин исчез. Он, как говорилось ранее всем ремеслам, предпочитал горное дело. Он возглавлял и наставлял тех эльфов, что трудились в горах далеко от города, отыскивая руды металлов для своих кузнец, Там искусные мастера ковали все необходимое для нужд мира и войны. Однако зачастую Маэглин с несколькими своими сподвижниками уходил за пределы гряды холмов и не ведал король, что нарушается его запрет. И однажды по воле Рока орки захватили Маэглина и доставили его в Ангбант. Маэглин не был ни малодушным, ни трусом, но мысль о страшных пытках которыми угрожали ему, сломило его дух, и пленник купил жизнь и свободу, открыв Морготу, где находится Гондолин, какие тропы к нему ведут, и как легче всего напасть на город. Возликовал Моргот и пообещал Маеглину поставить его над Гондолином, своим наместником и вассалом. Пообещал также, что ему достанется и Идриль Килибриндал, как только город будет захвачен. Воистину, именно страсть к Идриле и ненависть к Тору толкнули Маэглина на самое постыдное из предательств, о которых говорится в преданиях древних дней. Моргадже отослал Маэглина назад в Гондолин, чтобы никто не заподозрил измены, и чтобы Маэглин изнутри помог нападающим, когда пробьет час. И жил тот в королевском дворце с улыбкой на устах, затаив в сердце зло. А тьма все сгущалась над Идрилью. Наконец, когда Эарин исполнился седьмой год, Моргот собрал свои силы и бросил на гондолин, балрогов и орков и волков. С ними явились и драконы племени Глаурунга, а к тому времени число ужасных тварей умножилось. Воинство Моргота перешло гряду северных холмов, здесь горы были особенно высоки и потому не так бдительно охранялись. Враги явились ночью, в канун праздника, когда весь народ Гондолина собрался на стенах города приветствовать восход солнца торжественными песнопениями. На утро же назначен был великий пир, называемый «Гондолин Вратами лето, но алый отблеск озарил холмы с севера, а не с востока. Черные полчища наступали, сокрушая все на своем пути. И подошли они к подножию стен Гондолина, и осажденный город был обречен. О подвигах отчаянной доблести, совершенных полководцами знатных родов, их воинами и туором, не в последнюю очередь, многое рассказывается в падении Гондолина, Повествуется в нем и о поединке Эктелиона Фонтанного с Гатмогом-предводителем Балрогов на Королевской площади, в котором оба нашли свою смерть, и о том, как домочадцы Тургана обороняли башню короля, пока враги не сокрушили ее. С грохотом обрушилась каменная твердыня, и Тургон погребен был под руинами». Тор бросился на поиски Идрели, стремясь защитить ее от мародеров, но Маэглин уже схватил ее и Эрндиля. И Тор бился с Маэглином на крепостной стене и сбросил предателя вниз. И тело его, падая, трижды ударилось о каменистый склон Аман-Гварет, прежде чем рухнуло в огонь у подножия холма. Тогда Тор и Идриль, собрав тех немногих, уцелевших из народа Гондолина, кого смогли отыскать во всеобщем смятении и пламени пожаров. Увели их вниз по тайному ходу, загодя приготовленному идрелью. Полководцы же Ангбанда не ведали о том туннеле и не думали, что кому-либо из беглецов придет в голову пойти на север, туда, где горы были особенно высоки и близко примыкали к Ангбанду. Дым пожарящий пар... Заклубившиеся над дивными фонтанами Гондолина, которые иссушило пламя драконов севера, окутали долину Тумладен унылой пеленой тумана. И это весьма помогло Туору и беглецам, ибо впереди их ждал открытый и весьма протяженный участок дороги, от выхода из туннеля до подножия скал. Все же они добрались до цели, и по отчаянию поднялись в гору, терпя Непереносимые муки, ибо на ужасных вершинах царил холод, а среди Гондолин были раненые женщины и дети. И вот достигли они жуткого перевала под названием Кирит Таранат, расселена орлов, а под сенью его головокружительных круч петляла узкая тропа, по правую руку стеною высилась скала, а по левую разверзлась страшная бездонная пропасть». По этой тесной дороге цепью растянулся маленький отряд, и вдруг из засады ринулись на гондолин-дрим орки, ибо в ограждающих холмах Моргат повсюду расставил свои дозоры. Был среди них и Балруг. Ужасным было положение беглецов, едва ли спасла бы их доблесть златокудрова Глорфинделя. возглавлявшего дом золотого цветка Гондолина, если бы вовремя не подоспел им на помощь Тарандор. Многие песни сложены о поединке Глорфинделя и Балрога на остроконечной скале среди горных круч. Оба пали в бездну и нашли там свою смерть. Но прилетели орлы и ринулись на орков, и те с визгом бросились назад. Все они были перебиты или сброшены в пропасть, Потому известия о бежавших из Гондолина не скоро дошли до Моргота. А Тарандор поднял тело Гран... Глорфинделя из Бездны, и эльфы сложили над ним курган из валунов у самого перевала. Со временем там зазеленело молодая поросль, и золотые цветы цвели среди голого камня до тех пор, пока мир не изменился безвозвратно. Так уцелевшие Гондолин Дрим, во главе с Туором, сыном Хуора, перевалили через горы и спустились в долину Сирена, и бежали на юг дорогами труднопроходимыми и опасными, и пришли, наконец, в Нантарен, край Иф, ибо власть Улма все еще пронизывала воды Великой реки и хранила беглецов. Там отдохнули они немного, залечили раны, и восстановили силы, но невозможно было исцелить их скорбь. И устроили они пир в память о гондолине и эльфах, погибших там, девах и женах и королевских воинах. Немало песен о Глорфинделе Желанном звучало под ивами Нантотрена на исходе года. Там Тор сложил для своего сына Эарендиля песни о явлении Улма, владыки вод к берегам Невроста. И тоска по морю вновь пробудилась в сердце тура и в сердце его сына. Потому Идриль и тур покинули Нантотрен и отправились на юг, к морю, вниз по течению реки, и поселились там, близ устья Сириона. И народ их присоединился к отряду Эльвинг, дочери Диора. Она и ее подданные, спасаясь бегством, пришли в эти места незадолго до того». когда же вести о падении Гондолина и смерти Тургана дошли до острова Балар, Эрейнион Гильгалат, сын Фингона, провозглашен был верховным королем Нолдор в Средиземье. Моргад же торжествовал победу, даже не вспоминая о сыновьях Феонора и об их клятве. До сих пор эта клятва ничем не повредила ему, но, напротив, всегда оборачивалась ему же во благо и в помощь И смеялся он, погруженный в свои черные мысли, и не жалел об одном утраченном Сильмариле, ибо через него, полагал враг, жалкая горсть оставшихся в живых эльдер обретет свою гибель и навсегда исчезнет из Средиземья и не потревожит его более. Если и знал враг о поселении Увод Сирена, то не подавал виду, выжидая своего часа и полагаясь на то, что клятва и ложь. Сделают свое дело. Однако у моря близ Сириона, где собрались немногие уцелевшие из Дориата и Гондолина, эльфийский народ умножился в числе и окреп. С острова Балар являлись к ним мореходы кирдана и эльфы полюбили волны и стали строить корабли, ибо жили у самых берегов Арвениена под дланью Улма. Говорится, что в ту пору Улма явился в Валенор из глубин океана и обратился к Валар и поведал им о бедствиях эльфов и призвал владык простить Эльдер и спасти их от всеподчиняющей власти Моргота и отвоевать Сильмарили. Ибо в них одних жил ныне свет тех благословенных дней, когда два древа еще сияли в Валеноре Но не смягчился Манве, да и какое предание поведает о сокровенных помыслах его сердца. Мудрые говорят, что в ту пору не пробил еще час, и что одному только, тому, кто сам станет просить за эльфов и людей, умоляя простить их преступления и явить сострадание к их горестям, дано было повлиять на решение властей. А клятву Феонора, возможно, не мог отменить даже Манве. пока не исполнится она до конца, и сыновья Феонора не откажутся от Сильмарилей, права на которые отстаивали столь безжалостно, ибо свет, заключенный в Сильмарилях, создали сами Валар. В ту пору Тур ощутил, что подкрадывается к нему старость, а тоска по Безбрежному морю с каждым днем все сильнее овладевала его сердцем, Потому выстроил он могучий корабль и назвал его Эарраме, что означает «крыло моря». И вместе с Идрилью Келебриндал отплыл на запад, держа курс на заходящее солнце. И более не говорится о них ни слова в преданиях, ни в песнях. Но песни, сложенные в последующие дни, гласят, будто Тур, единственным среди смертных, причислен был к старшему народу и стал... одним из Нолдор, к коим стремился сердцем, и судьба его разошлась с судьбой людей.